Глава восьмая. Красота невесты в ее преданном. Завтрак окончился, и лэрды повалили во двор, желая размяться. Еще вечером слуги собрали ресталище и засыпали землю внутри белым песком, дабы благородные мужи могли порадовать себя пешим турниром. Появление на границах на клаве не омрачило веселого настроения знати, Многие из них позабыли о тех бедах, что принес демон десять лет назад. Другие думали, что жуткий всадник не дойдет до их земель, ведь на его пути будет стоять королевский замок. Третьи прикидывали способ изловчиться и известить недругов короля Гарольда о тягатах, постигших королевство. Лесничий Эрл Гаррен не собирался оставаться ни на турнир, ни на свадьбу. Распоряжение короля, равно как и появление на границах страны на клаве, вынуждали его спешно отбыть в свои владения. Дел предстояло много. Мужчина привычным движением откинул на спину вьющиеся каштановые волосы, которые так и не просохли после мыльни, и привязал свою поклажу к седлу. Пробегавшая мимо по поручению хозяйки мэри остановилась, залюбовавшись красавцем, потом всплеснула руками и убежала прочь. Эрл Гаррен фыркнул. «Хорошая девчонка. Хитрая, ловкая, как ласка. Вроде при хозяйском доме живет и при этом себе на уме». Лесничий кинул последний взгляд на двор, ухватил поудобнее поводья, чтобы взобраться на коня, но задержался, так как его остановила та, что только что занимала его мысли. «Сэр, погодите!» Мэри, не замечая косых взглядов королевских подданных, ланью неслась через двор. «Вы это мне, прекрасная леди?» Гарен недоуменно вздернул бровь. «Да, только я не леди, а Мэри. Служанка-танкир, Коул. Я вчера вечером вам в мыль не помогала». «Помню», — прервал ее мужчина. «Вы за подарком пришли?» Его рука потянулась к украшенному жемчугом кошельку на поясе. «Нет», — Мэри зарделась. Эрл Гаррен застыл, изумленно ее разглядывая. «Тогда, наверное, ваша госпожа просила что-то передать». Служанка отчаянно замотала головой и протянула сверток. «Что это?» «Шаперон, сэр». Шеперон? Удивлению лесничего не было предела. Мэри замялась, а потом, подняв на мужчину свои хитрющие глаза, произнесла. «Вы волосы не просушили. Застудитесь, чего доброго. По дороге сляжете». «Я застужусь!» — не выдержал мужчина, запрокинув голову назад и громко заливисто рассмеялся. Мэри на мгновение замерла, затем дернула плечом и развернулась прочь, но ее тут же схватили за руку. «Ну-ну, не обижайся на меня, ясноокая. Не болею я, но за заботу спасибо. Наденешь?» Мэри хмуро посмотрела на лесничего. «Вот зачем, — спрашивается, — пошла». «Вещь хорошую отцу в подарок купленную отдала, а вчера мыло на него перевела. Не иначе Сиды попутали». Ну, приглянулся ей господин, и что с того? «Мало ли таких при дворе кудрями трясут. Что за душевные порывы?» «Я вообще хотела, чтобы вы меня до Прелесья подвезли. Там мои родители живут». Вздернув нос, нашлась с ответом она. Эрл Гаррен прищурился. «Добро. Мне по дороге. Так что?» «Наденешь на меня шаперон?» Мэри подошла ближе и изо всех сил натянула капюшон на лесничего. «Вы что, на ночевали? В острова в волосах?» — заметила она, выбирая из каштановой гривы длинные, сильно смахивающие на водоросли стебли. «А хозяйка-то тебя отпустила, Мэри?» Скали белые ровные зубы, поинтересовался Эрл. «Да, ей сегодня ночью сейт творить». Она, как известно, не любит посторонних глаз. Вот она меня и отослала, велевку трубыть. Как это интересно. Расскажешь по дороге?» Лесничий посадил девушку в седло и резво вскочил сам. Айлин смотрела, как слуги вносят в комнату мешки с соломой и рассыпают ее по полу. Вскоре дальняя стена скрылась за королевскими дарами. Паломничество прекратилось лишь на закате. «Чтоб тебе чешуей покрыться, любитель золота!» — пожелала в сердцах дева, вытягивая из-под соломенной кучи прялку. Настроение после известия о скорой свадьбе стремительно летело под гору. Все естество затягивалось тугим узлом, рождая единственное чувство — отчаяние. «Даже если я понесу с первой ночи, жить мне позволит лишь до появления наследника!» Своим требованием дать клятву я сама же себе эль на тризну и сварила. Но и иначе никак. Уж слишком настырен король в своем желании заполучить побольше золота. Дальше только хуже будет. Ладно, что теперь локти кусать? Думать надо, как жизнь свою спасти. А может, ну его? Пусть себе женится на принцессе Эрина, а меня отпустит на все четыре стороны. Найду себе наставницу, познаю Сейд. Хотя вряд ли мне по доброй воле уйти дадут. А если сбегу, отца в покое не оставит. Можно, конечно, попробовать вызвать Танрумпели и попросить помочь, но мне нечего дать этому колючему чертополоху взамен. А без вознаграждения... О чем задумались леди Айлин? Дева от неожиданности вздрогнула. Посреди комнаты, сложив руки на груди, стоял темный лэрд. Понять не могу. То ли покоя с каждым разом все меньше, то ли аппетиты Гарольда все больше, насмешливо произнес он, разглядывая горы соломы. Айлен против воли улыбнулась. Нет, все же не прав, Мак. Не она зовет его, он сам в нужную минуту приходит. Его Величество решил, что мне положено подготовить себе достойное приданное, опустив голову, произнесла она. А ты решила вновь призвать меня на помощь? Может, уже проще научить себя превращать солому в золотую кудель, чем появляться по три раза на седмице. У меня дома дистиллятор на огне остался, а затушить некому». Айлин прикрыла глаза, сдерживая улыбку. Мгновение, в которое темный лэрд становился обычным живым человеком, хотелось превращать в бусины, нанизывать на нитку и носить на шее. Я взяла с короля слово, что он больше не будет принуждать меня прясть, поэтому постараюсь более вас не тревожить. А что, дома совсем-совсем некому огонь потушить? Вы один живете?» Мак молча покачал головой, нашел глазами кресло, прохромал к нему и сел, вытянув уставшие ноги. Калдор ускакал к Сидам еще в ночь Самхейна, и следить за домом было некому. Стол, конечно, испещрен охранными рунами и пожар не начнется, но эксперимент, скорее всего, придется повторять заново. Румпель вздохнул, разглядывая огромную кучу соломы и застывшую Айлену прялки. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, маг был рад увидеть мельникову дочь вновь, но при этом досадовал, что его каждый раз выдергивают из дома, словно редьку из грядки. Неважно, где он в этот момент находился и чем был занят. Хотелось понять, как это пряхе удавалось. Румпель надеялся, что Айлен призывает его именно истинным именем, тем самым коем прокляла его мать в час рождения. Беда в том, что на раскрытии истинного имени нельзя заключать договор о магической помощи. Только обещанный предмет или человек. Имя же должно быть произнесено бескорыстно, и при этом нужно суметь его удержать. — Кого? Свалившегося от счастья в обморок мага? — Румпель хмыкнул. — Нет, не о том думаю. Нужно срочно решить, что просить у малышки Айлен в подарок. Чтобы переработать такую тьму соломы, им должен быть очень ценный дар. Неужели Гарольд в магии совсем ничего не смыслит? Полную комнату тресты перепрясть за ночь. Ведь чем сложнее Сейд, тем выше плата. Не понимая, чем это грозит его невесте. Хотя, может, вся суть именно в том, чтобы история повторилась? Маку украдкой взглянул на кольцо с алым рубином. Камень мягко светился в полутьме, и от этого света согревалось сердце. Мысль о том, что он попросит, пришла сама собой. Ведь проклятие может и вовсе не удастся снять. А так мой ребенок сядет на престол, хоть и будет считаться наследником короля. Круг замкнется. А еще она единственная, кто смотрит на меня без страха, жалости и отвращения, да еще так словно любуется. Ага, уродом и горбуном! Встряла едкая часть сознания. «Лучше не начинай выдавать желаемое заявное. А может, в качестве платы взять ее саму? Например, приказать год прожить в моем доме? Неужели ты такое чудовище, что лишишь девочку мужа и короны? Может, я тем самым спасу ее от ужасов двора?» «Скорее уж наоборот», — зло хохотнул внутренний голос. «За две ночи, что Румпель провел с Айлин...» Он не мог не заметить, что из светлого, пытливого ребенка она превратилась в нежный цветок крокуса. Прекрасный и ядовитый одновременно. Пряха шаг за шагом уверенно шла к своей цели, не считаясь ценой. Он знал еще одну такую женщину, для которой не существовало препятствий, лишь помехи. Знал и поражался сходству характеров, Это сходство его и страшило. Что ж, пора узнать, как далеко ты готова зайти, малышка Айлен, в своем желании стать королевой. Ну, вы могли бы отказать Гарольду. Или рассказать ему правду. Наконец прервал молчание маг. Боюсь, король не тот человек, который легко примет отказ или обрадуется, узнав, что я водила его за нос. «Да и раскрывать тайну о вашем участии в моей жизни я бы не хотела. А так у меня останется два пути. Стать королевой и попытаться выжить. Или выкупить себе свободу и найти Саидкону-наставницу». Румпель криво усмехнулся. Ни один из этих путей не предполагал его присутствия рядом. «Было бы странно, воспринимая на меня не иначе, как инструмент для достижения цели». С горечью подумал он, а вслух ответил. «Мне кажется, леди Айлин, что с браком у вас все получится. Но мне любопытно, чем вы готовы заплатить за возможность стать королевой? И осознаете ли, какой опасности будете постоянно подвергаться? Знаете, в жизни, в отличие от сказок, не существует никакого долго и счастлива. Вы замечали, что все эти истории заканчиваются свадьбой прекрасной дамы с благородным принцем и выдворением обоих на престол? А дальше тишина. Вы думаете, рассказчики не знают, что творится за каменными стенами замков? Сколько интриг плетется ежеминутно? Сколько смертей происходит ежедневно? Отнюдь. Просто эти сказки не расскажешь детям. Но добро в них все равно побеждает зло. А думаете, почему? Мака складился и посмотрел на Айлен так, что в животе у нее стало холодно. Все очень просто. Сказки рассказывают победители, сияние славы которых обеляет их поступки. Поверженные же молчат. И нет среди них тех, кто мог бы поведать свою историю. Просто им нечего сказать в свое оправдание. Но, думаю, на каждом их погребении стоит один и тот же камень с надписью «Я сдался, не пожелав идти до конца», — с горечью ответила дева. Разговор зашел совсем не в то русло, в какое она хотела. Словно маг, как и спокойно отрезал ей все пути, оставляя лишь участь королевы. Румпель хмыкнул и поднялся. Он подошел к так и не присевшей Айлен, легко коснулся ее подбородка, наслаждаясь иллюзией близости. В этом мгновении ему захотелось оказаться на зачарованной лесной тропинке, той самой, которая петляет вне времени. Но горечь приготовленных и пока не произнесенных вслух слов уже осела на его языке. «Что ж, леди...» «Тогда давайте перепредем всю эту солому в блестящее золото», — нарочито бодро произнес он. «Но чем же вы отплатите мне за помощь на этот раз?» Дева отвела взгляд. «У меня ничего не осталось, кроме себя самой», — сказала она тихо. Румпель отстранился. «Вот они и дошли до самого главного. Назад пути уже не будет». Вы не представляете, как это много, леди Айлин. Зачастую, обретая богатство, власть, почет, люди теряют самих себя. А зияющую дыру, которая образуется внутри, уже не удастся ничем заполнить. Прошу, постарайтесь сохранить себя и не потеряться в пучинах бытия. А в подарок от вас я хочу дитя. Подарите мне своего первенца. Айлин закрыла глаза. Мелкая дрожь рассыпалась по телу. Множество мыслей заполнили голову, и каждая голосила, толкалась, мешала другой. Не желая их слушать, дева медленно кивнула. «Сейчас?» Собственный голос показался ей чужим и далеким. «После». Пока достаточно лишь обещания. Оно есть у вас, мой лэрд. Мы можем начать работу?» Румпель кивнул и поковылял к соломе. Следовало торопиться. Ночи темной половины года длинны, но и король от щедрот своих заполнил трестой всю комнату. «Эх, братец, позарился ты на преданное и не ведаешь, что у богатой невесты из постели шипы растут». Как бы ты об эту деву зубы не переломал, от Сиды я тебя спас, но от нее не буду, тем более, когда родится наследник. Мой ребенок от твоей жены на твоем троне. Смешно, не правда ли? Хотя смешно румпелю не было, Магда последнего надеялся, что Айлин откажется, не согласится быть с горбуном и уродом, Ради золотой пряжи и короны, которую она сулит. Но теперь он точно знал. Нет больше малышки Айлин. Ее место заняла очередная королева без сердца, готовая на все ради власти. Айлин молча пряла. Предложение темного лэрда выбило из-под ног почву. «А чего ты хотела?» «Для такого знатного господина ты всего лишь дорожная пыль», — звенел сталью внутренний голос. «Нет, неправда. Он всегда был ко мне добр, и если бы я отказала, он отступил бы», — отвечал ему мягкий бархатный. «Глупая, невидящая дальше собственного носа крестьянка! Ты первая, что не упала замертво от его вида!» «Конечно, он захотел обзавестись наследником, раз сам он права на престол». Лучше бы он хотел не наследника, а просто ребенка. Колесо прялки жужжало, золотая нить сияла в отблесках свечи. В камине трещали дрова, а под полом скреблась мышь. Ветер стучал в деревянные ставни, пел сотни голосов. Все это вместе рождало удивительное благозвучие, дарило иллюзию уюта. А на него не перейдет проклятие? Нет. Оно возложено только на меня. Личные проклятия не наследуются. А Эллен вздрогнула. Оказалось, что свой вопрос она задала вслух, а молчавший все это время маг ответил. «Это хорошо. чего только так плохо?» «Потому что я по-иному это себе представляла. Мечтала, глупая, что буду нужна кому-то сама по себе. Не за золото или неведомые способности, а как человек». А что ты за человек, Айлин? Что в тебе есть человечного? Увы, этот вопрос остался без ответа. Пряха подняла глаза и посмотрела на мага. Мой лэрт», — наконец, произнесла она. Могу я узнать? Вы заберете ребенка? Нет ничего хуже, чем лишать дитя матери. Но почему вы об этом спрашиваете? Просто Айлин замялась. «Вы рассказывали о том, что творится в стенах этого замка. Я не хочу, чтобы наш...» «Мой ребенок был таким же, как они. Злым, алчным, завистливым и тщеславным». Мак впервые с того момента, как они сели за пряжу, засомневался, правильным ли было его предположение и верным ли вывод. «Не переживайте, леди Айлен, я позабочусь о нем». И о вас, если будет такая необходимость. Хотя мне странно слышать от вас такое. Вы пробыли здесь достаточно, чтобы своими глазами оценить происходящее и осознать, что королевский замок не похож на сад с феями. Тем не менее, вы пошли на все, чтобы задержаться здесь. Отдали материнское наследство, обманули своего жениха и короля, призвали темного мага, использовали сейд во вред. А теперь согласились, чтобы вашим первым мужчиной был жуткий горбун. Айлен вскочила, оттолкнув от себя прялку. Та с грохотом упала на пол. «Ах, вот как вы это воспринимаете! В каком свете, видите?» Голос дрогнул, но она не позволила ему сорваться и проговорила с холодным спокойствием. «Уходите прочь! Забирайте свою пряжу! И не появляйтесь здесь никогда более!» Солома в комнате начала тлеть и осыпаться пеплом. Воздух в покоях уплотнился. «Вы, Тан Румпель, упиваетесь своей болью, раните других словами и не желаете видеть ничего вокруг. Вам стоило лишь открыть глаза и посмотреть, как горит алым пламенем ваш рубин, ведь его питает мое сердце. Сердце, которое давно отдано вам без остатка». Но, видно, проще рассуждать о человеческих слабостях и мерить всех известной вам мерой, чем принять очевидное. Да и огонь мне свидетелем. Не желаю я быть королевой, покуда мой король не вы. Пламя камина вспыхнуло и погасло, принимая клятву. Мигом стихли все звуки. Даже ветер перестал стучаться в окно. а Айлин осталась в темноте и одиночестве. С потолка черным пеплом оседала сгоревшая солома. Жгучие соленые слезы, копившиеся весь вечер, наконец нашли выход, вырисовывая белые дорожки на почерневших щеках. «Судьба!» — зло прошептала Айлин. «А не для того ли существует эта самая судьба, чтобы противиться ей? Хегас-два я стану женой Гарольда!» И буду еще хоть раз плясать под чью-либо дудку. Мир качнулся, и Румпель оказался у колодца вблизи собственного дома. На горизонте расползался рваный раный восход. Ноги не держали. Маг сделал пару шагов и осел на промерзшую траву. Оперся спиной о холодные гладкие камни. Он ничего не понимал. Голова, переполненная калейдоскопом видений и воспоминаний образов, гудела. Дева Айлин в одночасье разбила и разметала осколками все то спокойствие, что он так долго выстраивал внутри себя. В эту самую минуту Румпеля даже не интересовало, как она смогла не только призвать его, но и прогнать, не назвав при этом истинного имени и не позволив завершить договор. «Лишь бы та пряжа, что мы сделали, осталась цела», — взмолился маг и замер, разглядывая пылающий алым рубин. Румпель впился взглядом в кольцо, ожидая, что оно вот-вот потухнет. Удар сердца. Еще один. Но камень так и светился ровным красным светом. «Светлая Дану, как можно быть таким идиотом?» От ужаса и безысходности маг всадил кулак в каменную стену колодца. Посыпалась крошка, но боль в руке не принесла желаемого облегчения. — Теперь ты, наконец, насладилась своей местью, кам-воронье крыло! — Довольно, мать моя, сида нечестивого двора! — прокричал он в пустоту, но лишь тишина была ему ответом.